Вода пошла легкими волнами, и ада увидела городок. Каким он выглядел, когда профессор был ребенком: Ни автостоянок, ни высотных домов. По стадиону гоняли мяч мальчишки. Из деревянных домиков выходили люди и сновали туда-сюда по песчаным улицам. За прилавком женщина в платке торговала яблоками, стаканчиками со смородиной и крыжовником. По зеленым холмам и полям бежал табун породистых лошадей. Поверхность воды стала гладкой, по дну разлилась чернота. Купол башни и предметы вокруг утонули во мраке. Солнце где-то там, за дверью, уже почти погасло. Девочка оглянулась и разглядела тусклый свет, пробивающийся в узкое оконце. Она шла осторожно преодолевая короткий, но опасный путь, полный торчащих из полумрака досок, инструментов и лестниц, пока ее коленка не стукнулась обо что-то твердое. Девочка нащупала чугунную ванну и в ужасе замерла, услышав, что на дне шуршит что-то живое. Ада зажмурила глаза и опустила руки в темноту, такую же черную, как волшебная вода в погребе.